Глава 15. Главный контроль. Стоун с Левитом сидели в помещении главного контроля, глядя сквозь стекло на капсулу в изолированной внутренней комнате. Главный контроль был центром пятого уровня и представлял собой сложнейшее и крайне дорогостоящее хозяйство. Оно обошлось в 2 миллиона долларов, дороже любого другого объекта во всем комплексе базы «Лесной пожар». Но роль его в работе комплекса была решающей. Главный контроль обеспечивал первый этап научного обследования капсулы. Всё здесь было нацелено на одну задачу. Обнаружить и выделить чуждые микроорганизмы. Методика анализа жизни предусматривала три этапа работы по программе «Лесной пожар». Обнаружение, выявление и анализ свойств. И, наконец, контроль над микроорганизмами. Сначала бактерию необходимо найти, затем изучить и понять ее свойства. И только тогда можно начинать поиски путей обуздания внеземной жизни. Главный контроль служил первой и главной цели – обнаружить. Ливит и Стоун сидели перед пультом со множеством кнопок, рычажков и шкал. Стоун управлял манипулятором. Ливит работал с микроскопом. Естественно, войти в комнату, где находился спутник, и непосредственно осмотреть его было нельзя. На той существовали микроскопы с полуавтоматическим дистанционным управлением и экранами, вынесенными в лабораторию. Еще на ранней стадии проектирования возник вопрос, что лучше – телевидение или определенная система прямого визуального наблюдения. Телевизионная установка стоила бы дешевле, и смонтировать ее было бы проще. Тем более, что телевизионные усилители изображения уже применялись на электронных микроскопах, рентгеновских аппаратах и в некоторых других устройствах. Однако группа «Лесной пожар» в конце концов решила, что для их целей телеэкран недостаточно точен. Даже камера с двойной разверткой, с лучшей разрешающей способностью, дающая вдвое большую частоту строк, чем обычно, еще не то, что нужно. После долгих споров остановились на волоконной оптической системе, в которой изображение передается непосредственно через змеевидный жгут из стекловолокна и воспроизводится на специальном экране с надлежащей резкостью и частотой. Стоун развернул капсулу и нажал соответствующие кнопки. С потолка спустилась черная камера и начала методический осмотр капсулы. Исследователи прильнули к экранам. Начнем с пятикратного», — сказал Стоун. Ливит установил требуемое увеличение. Они наблюдали, а камера автоматически двигалась вокруг капсулы, фокусируясь на поверхности металла. Завершив общий осмотр, они переключили увеличение на двадцатикратное — Теперь для осмотра нужно было значительно больше времени. Поле зрения прибора стало гораздо уже. Но и на этот раз они не заметили на поверхности ничего необычного. Ни пробоин, ни вмятин, ни наростов. «Перейдем на стократное», — предложил Стоун. Ливит отрегулировал оптику и откинулся на спинку кресла. Теперь начинался еще более длительный и нудный осмотр, который, вероятно, тоже ничего не даст. Потом они обследуют капсулу изнутри и, возможно, обнаружат что-нибудь там. А возможно и нет. В любом случае придется брать образцы для дальнейших анализов и помещать со соскобы и мазки в питательные среды. Он отвел глаза от экранов и бросил взгляд на стекло. Камера, висевшая на сложном переплетении тяг и проводов, медленно перемещалась вокруг капсулы. Ливит опять повернулся к экранам. Их в лаборатории было три. И изображение на всех трех было одинаковое. Теоретически, можно было бы включить не один, а три сканирующих прибора, по одному на каждый экран, и осмотреть капсулу в три раза быстрее. Однако этого-то они и не хотели, по крайней мере, пока. Ведь как бы они ни старались, нельзя бесконечно оставаться настороже. Интерес постепенно снизится, внимание ослабнет. А если за одним и тем же изображением следят двое, то и шансы упустить что-либо важное снижаются вдвое. Поверхность конической капсулы, высотой 92,5 см и диаметром у основания 30 см, составляет около 2800 квадратных сантиметров. Три последовательных осмотра. При 5, 20 и 100-кратном увеличении. Отняли два часа с небольшим. Когда эти два часа истекли, Стоун сказал, «Надо было бы перейти к 440-кратному увеличению». Но! Я склонен сразу начать осмотр внутренней поверхности. Если ничего не найдем, всегда сумеем вернуться к наружной и докончить. Согласен. Начнем опять с пятикратного. Ливит припал к панели управления. Осмотр на автоматическом режиме стал теперь невозможен. Сканирующий аппарат был рассчитан на автоматическое слежение по контурам любого предмета правильной формы – куба, шара, конуса. Но при осмотре капсулы изнутри камеру предстояло ввести вручную. Ливит установил линзы на пятикратное увеличение. Включил ручное дистанционное управление и затем ввел камеру в отверстие контейнера. «Больше света», — сказал Стоун, наблюдая за экраном. Ливит повозился у пульта, и пять дополнительных светильников спустились с потолка и вспыхнули, осветив внутренность контейнера. «Лучше? Отлично!» Вглядываясь в экран, Ливит начал осторожно передвигать камеру. Понадобилось несколько минут, чтобы приспособиться и вести камеру плавно, без рывков. Координировать свои движения, глядя на экран, оказалось не легче, чем писать, наблюдая за строкой в зеркало. Однако, вскоре все пошло гладко. Осмотр контейнера при пятикратном увеличении занял 20 минут. Они не обнаружили ничего, если не считать вмятины размером со стриё карандаша. По предложению Стоуна, осмотр в двадцатикратном увеличении начался именно с этой точки. Вмятинка выросла в размерах. И тут они увидели его. Черное пятнышко размером с песчинку. Обыкновенную изубренную черную песчинку. На черном фоне мерещились какие-то зеленые вкрапления. Ни тот, ни другой не шевельнулись. Хотя впоследствии левит признавался, что буквально дрожал от возбуждения и ему все думалось. Неужели это действительно совершенно новая, неизвестная форма жизни? Но вслух он промолвил всего лишь «Интересно». «Давайте сначала закончим осмотр при двадцатикратном», — сказал Стоун. При всем его внешнем спокойствии видно было, что и он взволнован. Левиту хотелось немедленно осмотреть пятнышко при большом увеличении. Но он понимал, что Стоун прав. Они не имели права на скороспелые выводы. Только тщательность, бесконечная, утомительно-монотонная тщательность, могла обещать им успех. Нужно было методично переходить от этапа к этапу, на каждом шагу удостоверяясь, что ничего не упущено. Иначе, ухватившись за первую попавшуюся нить, можно было затратить на исследование долгие часы и дни лишь для того, чтобы вдруг обнаружить, что нить это никуда не ведет, что они ошиблись, неверно оценили факты и бестолку потеряли время. Поэтому Ливит завершил скрупулезный осмотр внутренней поверхности контейнера при двадцатикратном увеличении. Раз или два он останавливал камеру, когда им казалось, что на экране мелькнули новые зеленоватые пятнышки. Он записывал координаты, чтобы отыскать эти пятнышки при большем увеличении. Через полчаса Стоун объявил, что вполне удовлетворен осмотром при двадцатикратном. Они оторвались на секунду, проглотили по две таблетки кофеина и запили их водой. Члены группы заранее договорились не принимать амфетамины, за исключением особо серьезных случаев. В аптечке пятого уровня эти препараты были, но для повседневного употребления все предпочитали кофеин. Еще не исчезла горечь от кофеина во рту, а Ливит уже включил стократные линзы и приступил к третьему осмотру. Как и в прошлый раз, Он начался вмятины из черного пятнышка в ней. Их постигло разочарование. При стократном увеличении никаких и дополнительных деталей не прибавилось, только все выросло в размерах. Теперь, однако, было видно, что пятнышко представляет собой неправильной формы крупинку какого-то тускло-черного вещества, похожего на камень. Явственно заметны были частички зелени, вкрапленные в изубренную поверхность. «Ну, что скажете?» – спросил Стоун. Если это и есть объект, с которым столкнулась капсула, то либо он двигался сумасшедшей скоростью, либо чудовищно тяжел. Он слишком мал, чтобы, чтобы... сбить спутник с орбиты? Разумеется, но ведь и вмятинка очень глубокая. Стало быть, что он пожал плечами. Стало быть, либо изменение орбиты произошло по каким-нибудь другим причинам, Либо эта песчинка обладает такой упругостью, какая еще неизвестна науке. «А что вы думаете об этой зелени?» «Не поймаете», — улыбнулся Стоун. «Пока что я только смотрю, и ничего больше». Ливид весело хмыкнул и продолжал осмотр. Настроение у обоих было приподнятое. Внутренне они были уверены, что открытие сделано». Обследовали другие места, где замечали зелень, и убедились, что это не ошибка. Правда, зелень отличалась от той, что на крупинке. Во-первых, пятнышки были побольше и как будто светились. А во-вторых, границы пятнышек казались правильными, округленными. «Словно брызги зеленой краски», — сказал Стоун. «Надеюсь, это все-таки не краска». «Легко проверить. Сначала просмотрим при 440-кратном». Стоун согласился. Уже почти 4 часа они исследовали капсулу, но усталости не чувствовали. Экран на секунду затуманился. Один объектив заменился другим. Когда резкость изображения восстановилась, перед ними вновь возникла вмятина и засевшее в ней черное зерно с зелеными разводами. При таком увеличении неровности песчинки были просто поразительны. Целая планета в миниатюре, с остроконечными пиками и глубокими долинами. Ливиту почудилось на миг, что это и есть она, настоящая крохотная планетка. И на ней жизнь во всем своем многообразии. Он тряхнул головой, гоня от себя подобную мысль. «Слишком уж это невероятно. Если это метеорит, то чертовски странный», – заметил Стоун. «Что вас удивляет? Вон тот левый край». Указал Стоун на экране. «Поверхность камня, если только это камень, конечно, всюду шероховатая, а здесь она гладкая, почти зеркальная, будто бы искусственная». Стоун перевел дыхание. «Того и гляди мне померещится что-то в этом роде. Лучше пока займемся теми зелеными пятнами». Ливит установил камеру по записанным координатам и навел на резкость. На экранах появилось новое изображение. Одно из зеленых пятен — крупным планом. При таком увеличении границы участка обозначались совершенно четко. Они оказались неровными, а слегка зазубренными. Почти как шестеренка часового механизма. «Черт меня побери», — сказал Ливит. «Что угодно, только не краска. Зазубрины слишком правильные». И тут у них на глазах это и случилось. Зеленое пятно на короткое, едва уловимое мгновение стало фиолетовым. Затем опять зеленым. «Видели?» «Видел». «Вы не меняли освещение?» «Нет, ничего не трогал». Через минуту повторилось. Зеленое, вспышка фиолетового и вновь зеленое. «Поразительно! А если это...» И вдруг пятно вспыхнуло. Да так и осталось фиолетовым. Зубцы исчезли. Промежутки между ними заполнились, и пятно, слегка увеличившись в размерах, стало совершенно круглым и опять позеленело. «Оно растет», — прошептал Стоун. Работа шла полным ходом. Сверху спустились кинокамеры и засняли объект с пяти точек при скорости 96 кадров в секунду. Еще одна камера замедленной съемки отщелкивала кадры с интервалами в полсекунды. Затем Ливит опустил две дополнительные телекамеры с дистанционным управлением и установил их под разными углами к основной. Три экрана в центральной лаборатории показывали теперь зеленое пятно в трех различных ракурсах. «Можем мы дать еще большее увеличение?» – спросил Стоун. «Нет. Помните, мы решили остановиться на 440-кратном». Стоун чертыхнулся. «Чтобы получить большее увеличение, Пришлось бы перейти в другую лабораторию или прибегнуть к электронному микроскопу. И то, и другое отняло бы слишком много времени. «Тогда давайте высияем культуру и попробуем выделить организм», — предложил Ливит. «Ну что ж, пожалуй». Ливит переключил сканирующее устройство опять на двадцатикратное увеличение. Не оставалось сомнений, что на внутренней поверхности контейнера представляют интерес четыре точки — три отдельных зеленых пятнышка и вмятинка с песчинкой. На контрольном пульте он нажал кнопку, обозначенную культуры, и из стены комнаты вылез шарнирный рычаг с подносом, на котором стояли круглые, прикрытые пластмассовыми крышечками чашки – Петри. В каждой чашке был тонкий слой питательной среды. Программа «Лесной пожар» предусматривала применение почти всех питательных сред, известных науке. В их студенистых массах содержались питательные вещества, необходимые для жизни и размножения любых бактерий. Наряду с обычными лабораторными средами, такими как конский и овечий кровяной агар, шоколадный агар, чистый агар и среда сабурада, применялось десятка три диагностических сред, содержащих различные сахара и минеральные вещества. Были еще 43 специализированные питательные среды, в том числе среды для высеивания туберкулезных палочек и редкостных грибков, а также сугубо экспериментальные среды, обозначенные индексами МЕ-997, МЕ-423, 12 и так далее. На том же подносе лежала кучка стерильных тампонов. С помощью механических рук Стоун по одному поднимал тампоны, брал мазки с поверхности капсулы и переносил их на чашечки со средой. Левит выстукивал на клавиатуре входного устройства EVM необходимые данные, чтобы впоследствии не перепутать, откуда какой мазок взят. Покончив с наружной поверхностью, они перешли к контейнеру. С предельной осторожностью, включив максимальное увеличение, Стоун взял со скобы с зеленых пятнышек и перенес их в различные питательные среды. В заключение он подцепил крохотным пинцетом саму песчинку и перенес ее в чистую стеклянную чашечку. Вся эта работа отняла больше двух часов. Затем Ливит ввел в вм программу под названием Max Cult. Эта программа перекладывала на ЭВМ все заботы о сотнях культур, высеянных в чашках Петри. Одни чашки будут выдерживаться при нормальном давлении и комнатной температуре, в обычной земной атмосфере. Другие подвергнутся воздействию тепла и холода, высоких давлений и вакуума, бескислородной и избыточно кислородной атмосферы, света и темноты. Человеку потребовалось бы несколько дней только на то, чтобы рассовать все чашки по нужным камерам. ЭВМ могла это сделать за несколько секунд. Когда программа была запущена, Стоун установил чашки П3 с топками на конвейерную ленту, И та понесла их к камерам выращивания культур. Теперь им оставалось только ждать. Ждать сутки, а то и двое, чтобы узнать, что именно выросло на этих посевах. «А тем временем, — сказал Стоун, — можно приступить к анализу песчинки, если это действительно песчинка. Вы в ладах с электронным микроскопом?» «Подзабыл, наверное, — признался Левид. С электронным микроскопом ему не приходилось работать уже без малого год». Тогда я подготовлю образец. Еще надо будет произвести масс-спектрометрию. Впрочем, это делается автоматически. Но сначала нужно большее увеличение. Какое у нас максимальное оптическое увеличение в морфологической? Тысячекратное. Начнем с этого. Направьте песчинку в морфологическую лабораторию. Ливит бросил взгляд на пульт и нажал кнопку «Морфология». Стоун-манипуляторами... Бережно установил чашечку с пещинкой на конвейерную ленту. Не сговариваясь, они обернулись и посмотрели на стенные часы. 11.00. Они работали без отдыха уже 11 часов. «Ну что ж», — заметил Стоун, — «пока все вроде бы хорошо». Ливит улыбнулся и, как суеверный школьник, скрестил средний и указательный пальцы.